Глава 5. Спустя час времени я наконец добрел до края известной мне территории. Больше информации с полученной мини-карты от офицера не было, а судя по пробелу, примерно 3 километра этого комплекса сейчас были неизведанные для меня. Что это значит? А это значит, что построение маршрута становится в несколько раз сложнее. Так как раньше я видел возможные обходные пути, то сейчас буду брести вслепую, как новорожденный котенок. Выбрав направление, как мне казалось, максимально правильное, где было достаточно следов боев, но ни единого трупа, я побрел вперед. Стены, пол, потолок — везде были следы от пуль. Тут явно было ожесточенное сражение. Местами были даже следы пороха, взрывов — которые ничем иным, как подрывами гранат или каких-либо снарядов не назвать. И, судя по всему, линия обороны защитников все больше и больше откатывалась назад. Сейчас у меня была всего одна надежда найти хоть кого-то, кто мог бы со мной поделиться информацией. Офицеры. Да даже заключенные могли бы помочь, если бы они попали по пути и хоть что-то бы знали. Но пока никого и ничего. Судя по строению, это был один из центральных коридоров. Я шел ровно на север. Не было ни единого ответвления. Либо что-то мешало строить дальше в восточном направлении, либо... я не знаю. Я не геодезист, не геолог, я чертов идиот, потерявший память, которому не повезло стать жертвой эксперимента и остаться в живых». Не было никаких признаков жизни от слова совсем, даже не было частых посетителей моих двух комнат. Крыс. Их словно тоже всех сожрали. Либо они сбежали. Не зря же говорят, что первыми стонующего корабля уносят свои лапки крысы. Они почувствовали опасности, и свалили. Первый поворот, увы, на запад. Я невольно жал кулаки, посмотрел себе за спину, почти целый километр на север. Это, выходит, был какой-то коридор, тоннель между зданиями подземного комплекса. Зачем такое большое расстояние? Я не понимал. По логике, как я думаю, в таких огромных комплексах должны быть системы передвижения какие-то. Поезда, монорельсы или что-то подобное. Но чтобы почти 50 километров пешком — это перебор. Скорее всего, это где-то было, но я просто не столкнулся с этим. А тоннели... Не всегда энергетически выгодно кататься всего на один или два километра, иногда даже быстрее пешком. Тут, скорее всего, принцип был тот же. Хотя, куда мне до великих архитекторов этого чертового комплекса? Снова послышались звуки стрельбы. Я ускорился, на перекрестке быстро сориентировался, на йоге, стеснул зубы информация. Мне нужна была информация, так что придется потом просто вернуться к этому перекрестку и идти снова на север в надежде на то, что я найду коридор за восток там. А может, просто нужно подняться на уровень ниже или выше? Если смотреть по полученной карте, то тут их было три ниже моего и два еще наверх. Итого шесть подземных этажей. Это же сколько строительных сил было потрачено на это? Снова поворот. Благо, карта строилась. На этот раз опять на запад. Звуки стрельбы были снова отлично слышны. Так что я направился туда. Помимо стрельбы также был отчетливо слышен мат. Это были не военные. Далеко не военные. Заключенные, которые смогли где-то достать оружие. Вот только против кого они сражались? Снова поворот. Я даже не смотрел, в каком направлении. Сейчас было плевать. Но я не успел повернуть, как тут же проскочил мимо него. Меня моментально всадили очередь. Благо, либо оружие дерьмо, либо стрелок кривоглазый, в меня ничто не попало. «Вы там что, совсем мозгами тронулись?» — крикнул я, заметив знакомые жилеты. «Или вам моча в голову ударила после того, как вы смогли выбраться из своих камер?» «А ты какого хера в их броне шатаешься, придурок?» — послышался женский голос в ответ. «Или ты бессмертный, раз думаешь, что мы такие дебилы, не заметили, что ты в броне этих уродов, которые нас пытали. Или ты реально один из этих тупорылых идиот? Твою мать! Снова прут! Стреляйте по ним!» Снова началась стрельба, только на этот раз в другом направлении. «Нет, то, что по мне они стреляли, тут понять можно. Обстановка такая, что работает принцип». «Сначала стреляй, а потом спрашивай». Вот они и решили сначала дать по мне очередь. По всей видимости, реально только припугнули. Хотя все равно. Я это записал себе на подкорку головного мозга. Прикончу и не пожалею. Совсем не пожалею. Я снова выглянул. В мою сторону не смотрел ни единый ствол. Всего там было семеро заключенных. Один из которых был сильно ранен. Почти дыра в животе. Кишки немного свисали, да и выглядел он очень бледно. Гарантирую, что в течение этих суток он точно сдохнет. И никакая медицина ему тут уже не поможет. Вернется туда, откуда он выбрался, в преисподнюю. Остальные шестеро смотрели по направлению в противоположную сторону коридора. Стреляли они в военных, которые брели еле-еле, но уверенно. Руки были опущены и не двигались, а по глазам было понятно, что эти типы тоже частично затронуты тьмой. Вокруг глаз кожа была черной, а сами глаза слегка светились алым. Даже почти за сотню метров я это видел сейчас отчетливо. Я начал осторожно подходить к заключенным. Правую руку засунул себе под мышку и осторожно ступал. Трупов вокруг было достаточно, по крайней мере, по ту сторону. Этих тварей отряд заключенных положил достаточное количество, но, увы... Ни у единой не может быть подконтрольного вещества. Придется действовать осторожно. Когда я подошел к пленникам, всю волну измененных, как я их для себя пометил и приказал системе определять их, выделять в случае необходимости, уже прикончили. Эти шестеро о чем-то переговаривались, а потом внезапно седьмой с в животе накинулся на ближайшего, прокусив тому голень». Я быстро достал пистолет и сделал два выстрела. Одна пуля оказалась трассирующей, вторая зажигательной. Запах паленых мозгов не порадовал никого, а девушку даже вырвало. «Ты нахрена его застрелил?» Тут же трое ощетинилось, и только у одного из них хватило смелости мне задать этот своевременный вопрос. «А вы не заметили, что у вашего друга кожа начала темнеть вокруг живота, а рана неестественно быстро зарастать?» Посмотрел я на них а потом пнул тело так, чтобы рука отлетела в сторону, и была заметна рана, края которой оказались идеально сглаженными, чего не может быть. А второго пристрелил, так как в него попало немного ксеноцита. В итоге он бы через несколько часов стал таким же, как те, которых вы только что пристрелили. «Да это тебя надо пристрелить, мудазон ты сраный!» Уже было хотел нажать на спусковой крючок говорящий, Но тут ствол в сторону быстро отвела девушка, которая еще не до конца пришла в себя. «Это ты, мудозвон, черт! Сраный!» — рычала она на него, и все никак не могла отдышаться. «А он прав оказался. Я тоже уже хотела пятого прикончить. Иначе бы нам всем крышка была». «Пятого?» — напрягся я, осматривая их всех. «Это вы так друг друга тут обозвали? Чисто для удобства?» Ага, кивнула она. Я вторая. Этот придурок, который хотел тебя застрелить, первый. Третий умер. Четвертый за моей спиной. Пятый, ну понятно. Шестой и седьмой рядом с первым. Как-то так. Мы же ни хрена не помним. А ты как себя кричишь? А я... Склонил я голову вниз, посмотрев на свои ладони. Нулевой. Так меня охранники кликали за то, что у меня какой-то там индекс был с нулями. «Нулевой?» — на миг задумался шестой, а потом резко наставил на меня автомат и отступил назад. «Стреляй в него! Это тварь, которая наших друзей прикончила на арене!» «Как тесен, оказывается, мир. Я не думал, что одно только мое прозвище создаст столько проблем. Но впредь буду осторожнее. Пришлось принимать радикальные меры». Я даже не стал осматривать, какое у них оружие. Изменил руку, выпустил весь магазин из пистолета в ближайшую троицу. Из-за чего они умерли, а в меня попало только несколько выпущенных пуль. Остальное в молоко. А вот двоица... Двоих оставшихся я прикончил достаточно быстро, но с особой жестокостью. Девушку я сначала просто сбил с ног. Парень успел мой живот выпустить весь магазин, когда я к нему подходил. Было адски больно. А еще это просадило мне частично под контрольное вещество, вроде всего три сотых, но меня это вывело из себя. Сначала я вырвал автомат у него из рук и со всей дури всадил его стволом в живот, сделав выстрел в последний момент. Он завопил, заорал. Правильно, сделали новую дырку, а потому туда что-то вставили». Затем посмотрел на девушку. Она достала нож и уже было хотела броситься на меня, но я оказался быстрее. Я снова толкнул ее плечом, впечатав стенку. Она была тощей, слабой. Я спокойно вырвал из ее рук ножик, а потом этим же ножиком перерезал медленно глотку, после чего отпустил. Она упала, стала заливаться кровью и жалобно смотреть на меня». Хотя в этих же глазах пару мгновений назад была смертельная решимость. Ты. Ты. Монстр! тяжело говорил последний выживший из дырки в животе, только уже без автомата, так как достал его. Слушай, присел я возле него и просунул два пальца левой руки в новое отверстие этого парня. «Слушай очень внимательно, тупой ты дегенерат!» Прокрутил два пальца, а тот простонал. Уже не было сил орать. «Я на вас не нападал. Вы на меня первые напали. Я оказался в той же ситуации, что и вы, если не хуже. Я хотел вам помочь и сам нуждался в помощи». «Но скажи спасибо своему тупорылому товарищу, который решил все за вас». «Так что?» Снова прокрутил рану. Почувствовал, как на палец что-то намоталось. После чего дернул руку на себя, немного разорвав это что-то. «Поговоришь с ним на том свете, если он есть. Объяснишь ему, что так делать нельзя». Я встал. Не стал его добивать. Пускай мучается и перед смертью осознает, насколько он большой идиот. Насколько все они большие идиоты. Бросил взгляд в сторону девушки. Ее глаза только-только начали стекленеть. Долго же она держалась? Явно одна из Академии. Но срать на нее. Она открыла огонь, была готова меня убить. Таких оставлять в живых смысла нет». Пройдясь по всем, я нашел себе более-менее целый автомат. Я собрал все имеющиеся магазины. Целых из них было три, по 35 патронов. Я их сразу рассовал по вкладышам разгрузки. Два пришлось разряжать, чтобы сделать из него один целый, и еще один почти пустой. Больше не было к этому автомату боеприпасов. Тот, который почти пустой, убрал самый дальний кармашек разгрузки. Также быстро прошелся и собрал с измененных броню, которая мне могла подойти. В итоге нашелся нормальный нагрудник, который я тут же нацепил. Лишь одна пластина была повреждена. Я ее поместил за спину, а также броня на вторую ногу. Жаль, что опять не было шлема. Такое ощущение, словно на них был какой-то дефицит. И на этих особо много брони не было. Так что приходится выкручиваться, как получится. Подранок был еще жив. Я даже на расстоянии метров сто слышал, как он стонал. Но через какое-то время затих. Я даже решил вернуться и посмотреть, что с ним произошло. Был еще жив. Быстро дышал. Держался за живот. Я быстро прошелся по всем ним. Проверил кое-что. Считал информацию с их чипов. И улыбнулся. Уровнем ниже была оружейная комната. Мои шансы повышались многократно.